Глава пятая. Бой в ущелье Редуш. Часть третья. она наносит первый удар волной с ледышками, который Акелдама с ироничной улыбкой принимает на магический щит. Меня обдает бодрящим морозным воздухом прямо в забрало. Не надо быть дебилом, чтобы понять. Верховный маг ударил слабо, чтобы меня не зацепить. Убираю шлем и вижу, что Высший окружил себя контурами, но я быстро убираю их. Макс с недоумением отвлекается на меня. Тем и пользуется дедуля, устремляя в него ледяное копье. Акилдамов взмахом руки превращает копье в брызги воды, которые, тем не менее, обдают и его самого. Попятившись, маг атакует в ответ своей ледяной стрелой, а следом сразу десятком. Гунуа ловко отбивает все щитами, и это превращается в дуэль магов. Стоит упырю отойти, маг Райна подбегает ко мне, проскакивая меж разорванных трупов упырей. «Крис, быстрее!» — шепчет и нервно треплет руку в перчатке. Убираю броню с руки, и женщина касается меня, буквально вцепившись. «Ты просто устал. Повреждения незначительные», — заключает. «Я дам жизненных сил». Договорить не успевает. Нас сносит ударной волной метров на пять вместе со всеми порванными мною тварями. Но даже от этого Райна не расцепляет руку, наполняя меня энергией. Ее защита сработала, окутав нас двоих. Вижу, что в бой вступает Ольви, без особых церемоний начав долбить Акилдама сзади, сразу, по-взрослому. Защита вражины работает исправно, все поглощается слишком уж легко, но магичка лишь наращивает темп, используя все свои боевые шаблоны. Гунуа искрится мощью, с каждым разом являя шары массивнее прежних. С внучкой они буквально забрасывают высшего льдом, снегом, ледяными шарами и даже сверху плитами. Это я их научил. Сносится повозка, с камнями разлетаются ошметки и трупы, срывается часть укреплений. Достается и гарпием, что пытаются помочь. Их отшвыривает к чертям собачьим. Кричу, чтобы не лезли дуры. Райна подключается, подскакивая к сбитым птичкам, чтобы их лечить. Несмотря на все усилия команды, высшей сухмылкой на страшной роже лишь отшатывается. Удары проходят вскользь или превращаются в воду. Несколько плит все же раскалывается о его башку, но тому хоть бы что. И вот он долбит в ответ. Льдом с ураганом, шарами, просто заматывает в вихре. Дед с внучкой только и успевают друг друга спасать. Их щиты стремительно тают, а реакция на пределе. Помогаю и я, выставляя ледяные заслоны на пути поражающей силы. Иногда убираю контуры, что вижу, когда и близко. Вампир издевается над ними и полностью игнорирует все еще лежащего меня. Он будто бы чего-то ждет. Почуяв вскоре прилив физических сил и полное восстановление тела, поднимаюсь. Все трое храбрецов дали мне достаточно времени, чтобы восстановиться. Теперь моя очередь. Собираюсь помочь им, но вижу, как по кругу проявляются новые магии. Вряд ли они круче Акилдамы, но от них проблем не меньше. Не желая рисковать всеми тремя отчаянными, замедляю время. И долбанный Высший, отшатнувшись от очередного удара Гунуа, тут же запускает свое замедляющее поле, будто оно работает им молять по индикатору какому-то. Да и хрен с тобой, придурок. Поле в форме шара разрастается стремительно, покрывая площадь вокруг. Я такого объемного еще не видел. Даже у Сиригра меньше. Огибаю область опасливо, оценив, что выросла до в целых полтора метра, и надвигаюсь на первого мага. Ой, малять, а у этого тоже поле стало расти, а у следующего уже нет. Сношу башку второму, иду дальше, мысленно присвистывая. Третий, четвертый готовы, еще трое на стене. Поднимаюсь за ними, и ужас накрывает мое сознание». Нет, уцелевший Хагр меня не особо волнует. Он стоит себе с другого края и сюда залезть не может. Достать нас тоже. Вряд ли дотянется. Только если чем-нибудь плюнуть. Куда дотянулся, и все, что мог, он уже разнес своими граблями. Теперь выполняет роль пожарной лестницы или осадной башни, по которой продолжают взбираться ушастые упыри. Теперь я понял, чего ждал Акелдама. В полном безмолвии и спокойствии когда думаю, что мир в моем полном распоряжении и я в безопасности, все катится к чёрту, ибо вижу зловещих тварей, которые движутся вполне себе быстро, рассекая вязкое пространство чересчур легко. Похоже, удостоверившись, что я здесь, Вейзевул пустил свою скоростную гвардию на подстраховку Акилдами, или просто чтобы они на моих глазах разорвали отчаянных бедолаг. Двести с небольшим стремительно надвигающихся голов. Одетые кто в плащи, кто в лохмотья, кто в легкие доспехи. Есть и прилично облаченные в камзолы с блестящими резными пуговками, будто лорды. У пятерых даже шпаги, а у троих мечи с драгоценностями. Все худощавые и с когтями, размером с ножи. Рвутся к стене через минное поле, вызывая до смешного запоздалую детонацию еще не сработавших ранее мин. Как они взобрались, понять несложно. Скорее всего, их телепортировали маги. «Невидимый десант! Как умно!» Первые уже приближаются к линии обороны, как раз оббегают стену, на которой я стою. Райна дала мне сил, но ее только на них и хватит. Поднатужившись, замедляю время еще больше, переходя в третью боевую форму. Твари двигаются теперь лишь в половину моей скорости, и поэтому успеваю на перехват. Самых рьяных ловлю в проходе и без особых ухищрений срубаю головы мечами». Выхожу наружу, давая себя увидеть. Пробую привлечь их внимание, чтобы ни одна тварь нароком не полезла к моим магам. Оценив мою скорость, упыри начинают беспокоиться, но пробуют окружить. Вижу, что не все двигаются с одной скоростью. Часть медленнее общей массы, но есть и те, кто быстрее. Вот они-то и доставляют проблем, маневрируя со мной на одном уровне. Понимая, что тратить силы нужно сперва на быстрых, ибо в таком темпе замедления держать долго не смогу, прорываюсь именно к ним. Упыри, не привыкшие получать отпор, никаких боевых навыков и опытов в поединках не имеют, поэтому я рожу их наверняка, как детишек. Клинки сихмет перерубают арматурные кости, как тростинки. Иногда мне кажется, что при приближении к плоти лезвия сами в нее вгрызаются, Стараюсь не тратить силы на лишние движения, Избавившись от опасных, начинаю резать более медленных тварей, как свиней. Враг уплотняет строй, выставляя буквально лес из своих когтей, которые сыплются, как опавшие листочки с ручонок, зависая в воздухе, уже отделенными. Зарубив примерно треть элитной гарды, ощутил, что руки стали хуже слушаться, а мышцы с жилами — трещать, угрожая порваться. Пришлось чуть сбавить обороты и тем самым уравнять с тварями шанс, но кое-что заметил обнадеживающие. Многие упыри иногда замирают на какое-то время или начинают двигаться уж очень медленно. Похоже, не все выдерживают такой темп. Вместе с тем сложность стали доставлять зависшие в воздухе трупы и их головы, которые приходится обходить. Да еще капли мерзкой черной крови до кучи, застывшей дождем, пусть и медленно снижающейся. Странное зрелище, будто мы все плаваем в банке с плотной жидкостью. Последние три десятка тварей пытаются от меня свалить. Успеваю изрубить еще дюжину, прежде чем сволочи отрываются от края, спрыгивая к хренам со скалы. В реальном времени наша битва заняла не больше двух минут, если навскидку. Но когда я вырвался в нормальный режим с бешеным сердцем, с диким желанием отдышаться и повалился на землю без сил, Вместе со стуком от множества падений в уши ударил грохот от моего АКМ. И тогда я вдруг понял, что много чего упустил. Рванул обратно, где оставил биться магов, а там Ольви с дичайшими глазами, злющая, похлеще всякого вампира с моим автоматом в руках высаживает почти в упор обойму в пятящегося Акилдаму. И, похоже, уже не первую. И ведь нашла магазин, соединенный со вторым, да зарядила сама. Замечаю, что пули зависли. Вероятно, с первого магазина в замедляющем поле, но не остановились, они умалимы идут на него. Макс недоумением выставляет магические щиты, которые легко прошиваются пулями, и не зря он это делает. Следующая очередь уже проходит в замедляющее поле легко и вонзается в тело. Всякая защита упыря постепенно утрачивает свойства. Все пули входят в него. Млять! Замечаю вокруг него контур портала и быстро убираю его. «Следом еще один. Убираю. Свалить решил. Да хренушки!» Маг дергается от выстрелов и давится собственной кровью. Раздается холостой щелчок. Все. Разъяренная Ольви с несуразным рыком отбрасывает автомат и долбит в мага шквалом сосулек, которые сшибают его с ног. Но тот быстро приподнимается и раздается из глотки мерзкое и пронзительное «Страх!» Боль пронзает башку такая, что кажется, в мозг вонзились раскаленные иглы. Магичка с визгом оседает, зажимая уши. Сквозь вопли слышу, как стонет райно. На перепонке наплывает золотая броня, но поздно из ушей вытекает горячее. Руины вокруг, догорающие доски и плотная тьма, все поплыло. Замедляю время на максимум и перехожу в боевую форму. Поле боя перемешалось в серое болото, бушующее в шторме, и я практически на ощупь добираюсь до высшего. Кое-как привыкнув к колебаниям, на этот раз вижу в районе нашпигованной и сочащейся кровью груди ублюдка возникают прозрачные блестки, очень напоминающие кристаллы. Контур сложный, но запечатлеть в памяти несложно, особенно когда после него снова вырывается замедляющее поле. Но теперь оно не такое мощное и вязкое, и поэтому мой клинок медленно, но верно, прорезает его, продавливаясь до самого горлышка. Башка с недоумевающими зенками слетает с первого же удара, после чего вся магия спадает к чертям. Второй высший готов. Когда возвращаюсь в нормальный режим и бегу лечить Ольви, меня штормит, как в усмерть пьяного. Практически ничего не слышу из-за лопнувших перепонок. Похоже, еще бы немного, и у меня бы лопнули глаза, У магички уже все белки красные от лопнувших капилляров. Восстанавливая ее магией и лекарства, опомнившись, Ольви грубо отталкивает меня и ползет куда-то в сторону. Вскоре до меня доходит, куда ей нужно. На руках у красноглазой, на вид очень потерянной Райны, лежит Гунуа с раздробленным черепом, и в груди у него зияет здоровенная дыра. Проверяю пульс. Не дышит. Мертвее всех мертвых. Перед глазами в миг проносятся все наши уроки, когда он учил меня в изгнании. Все самое доброе и светлое. Я же его не просил. А он всегда защищал меня. И свою внучку он любил и оберегал, как мог. Блять, жалко деда. В этом грёбаном месиве не думал, что подкатит даже ком к горлу, но подходит и злость. А следом ярость. Времени на скорбь и утешение нет, как не цинично». Учуяв горячую кровь и перестав бояться Акелдаму, вампиры рванули к нам. Похоже, вражеских магов, стремящихся поддержать своего господина, наши сумели прикончить. Три тела валяется неподалеку. Из-за руин укреплений прикрывать нас выскочили рыцари и кошаки во главе с Гороем, залитым кровью с ног до головы. Надеюсь, не своей. Шатаются, как пьяные, и громко кричат друг другу. Всем досталось от Акелдама. К счастью и гуляющим по округе вампирам. Лишь поэтому они не рванули сразу, а дали мне время схватить бьющуюся в истерике Ольви, подтащить ее крайне с телом гунуа и телепортировать залетных хотя бы на второй рубеж обороны к госпитальному пункту, где у нас дежурит ревекка и лекарь Галактиона. Магичка не может успокоиться, бьется в истерике, взгляд обезумевший, кидает в меня ненавидящие взгляды, рвется в бой, треплю за плечо, чтобы остыла. «Это война!» — рычу, кривясь от болезненного звона в ушах. «Какого хрена полезли?» «Пошел в задницу! Дай мне автомат!» — не унимается. «Да сдох он уже!» — кричу на нее. «Угомонись!» Бьет в грудь кулачками слабенько. Прижимаю крепко. Сперва пробует оттолкнуть, но затем вцепляется в ответ и начинает уже рыдать в голос. Что бы ни было между ней и Гунуа раньше, деда она любила. «Тише, девочка!» Он погиб не напрасно. Мы с вами грохнули Акилдама. Не думал, что она вернется. После всего, что произошло, ой, не думал. Еще и гун у вас райный притащит. Выходят они мою шкуру и спасли. Я бы не вывез. Пришлось бы валить, если бы дали. А кто его знает, какие у Акилдама были фишки? Может, и не дал бы мне уйти. Я благодарен вам, шепчу. Но мне нужно возвращаться, а ты не вздумай. Ревекка с ошалелыми глазами встречает нас. Ей с передовой навезли уже три сотни бойцов. Докладывает, что все четыре шатра переполнены. Не теряя времени, зря вернулся на передовую. В течение следующих двух часов, общими усилиями, мы отбили оба фланга, и во многом благодаря внезапной и стремительной контратаке. Две бригады тирских конников... По две с половиной тысячи человек из резервов дарили быстрым броском навстречу по обезумевшим от крови и жрущим плоть на ходу упырям. К сожалению, по правому флангу твари из свежих гард продвинулись до самых катапульт, уничтожив почти три батареи и нанеся значительный урон обороне, которой пришлось отступать под бешеным натиском. Из танков нетронутым остался только один, и то потому, что у него снаряды кончились, а экипаж затаился. Благодаря эффекту неожиданности удалось снести вампиров с обеих скальных плато. Тысячи три вампиров порубили и скинули к Хирам обратно. Третьего Хагра Гарпия все же дожгла. Страшно подумать, если бы эти гиганты пошли во фронтальную атаку, а не возились здесь. Похоже, они выступили в качестве уловки для одного самоуверенного парня. Судя по дальнейшим событиям, меня пытались заманить и заловить, но Вейзевул просчитался. Только мы вернули контроль над высотами, вампиры прорвали центр, разрушив практически всю километровую стену и углубились на 150 метров до новых препятствий. В бой пошли уже их копейщики и когтистые солдаты Вейзевула, которых, видимо, тот берег до последнего. Эти не исчезают в пространстве, просто двигаются со скоростью всадников. Очень резвые и вгрызаются так, будто млять инопланетяне. Галактион предусмотрительно отвел войска на запасные позиции, где продолжили держать оборону с подошедшим резервом дуатской пехоты, в которую прямо с ходу и ворвались быстрые твари. Сами незащищенные, но косят своими лезвиями умело. Полетели руки, ноги, головы, хвосты, рубка пошла зверская. Спасали только плотные ряды и сомкнутые щиты. Массы вампиров стали давить, как танки. Их копейщики, пользуясь живучестью, перережают наших. Ибо с пробитыми телами прут дальше, но подключаюсь я, бомбардируя огненными шарами максимальной величины почти с метеориты. Долблю практически до полного истощения нескольких камней. Помогают гарпии, поливая твари бензином. Пускаем третью конную бригаду из резерва по центру, воспользовавшись выжиганием нескольких гард вражьих копейщиков. Врываясь в центр, всадники разделяют атакующих на части и бьют по оголившимся флангам. Вампирская атака начинает захлебываться. Благодаря контратаке тирцев по всем трем направлениям удается сохранить большую часть катапульт и направить концентрированный огонь по наступающим, в центре, где уже сосредоточились тысячи вампиров, идущих наращивать успех. Вскоре проскочить в ущелье новым тварям без серьезного поражения отстрел и катапульт становится практически невозможно из-за трупов своих же собратьев и одержимых которые навалились уже в несколько слоев и целыми горками по всей площади. Именно поэтому натиск вампиров стал постепенно слабеть. Выдавливаем упырей обратно к линии стены. Окружаем, дорезаем остатки, выжигаем к хренам собачьим затаившиеся за стенами скопления. Без подкрепления главная атака захлебнулась. Новые гарды врага уже не ломятся, слишком большие потери. Бой стихает. Последние выстрелы катапульты уже не наносят урона, просто добавляют жару в кучу тлеющих трупов. Снаряды заканчиваются, но врагу об этом не нужно знать. Слышны лишь изредка доносящиеся рыки и вяки. Тирцы с фелисами добивают раненых и спрятавшихся упырей. Находят это ракашек, разгребая трупы. Напившиеся вдоволь и ослабевшие от отравленной крови вампиры не оказывают особого сопротивления. Наступает затишье, в которое уже никто не верил. Вампиры больше не лезут. Вообще. Будто получили ментальную команду «отступаем» или «отбой». Прохожу по минному полю, перешагивая обгоревшие трупы тварей и вертя на пальце кулон Акелдама с цепью из синего металла. Вот так вот я вас всех и вертел. Надо же. Век живи, век учись. Никогда бы не подумал, что существуют еще и прозрачные блестки. Крупицы с новым видом магии. И теперь я даже знаю рабочий контур, запускающий эту штуку. К слову о контурах. Ни один на кованых болванках не светится, все мины сработали. Это ж надо было так ломиться, вот дебилы. Но стоит признать, сукубы Сихмед доставили проблем больше прочих рядовых бойцов нечисти. Выводы сделаем чуть позже. Выйдя к краю пропасти, на левый и ближайший к вражеским силам фланг, я вздохнул полной грудью и почему-то подумал, что вот-вот наступит спасительный рассвет. Он прямо-таки напрашивается. Наверное, потому что плечи давят от усталости, предплечья забиты, ноги ватные, а сердце спокойное. Мир затихает. Огненные снаряды не летят над головой, костры постепенно гаснут, угли доклевают. Остается лишь витающий в воздухе едкий тошнотворный дым, от которого скрипят в горле, и это кажется нормой. Будто насмехаясь надо мной, тьма вновь заполняет собой округу. И в этой тьме я всматриваюсь вдаль и спустя минуту уже хорошо различаю бесцветные и темные силуэты. Ордавия Зевула значительно поредила. Он уже не занимает всю видимую площадь плато. Остатки штурмовавших позиций и не дошедших до них упырей возвращаются тонкими ручейками обратно, Так и не вступившие в бой коробки войск уже сошлись ближе к своему повелителю, продолжающему восседать на троне, который все еще держит два хагра. Теперь я догадываюсь, почему Вейзевул отступил, и точно знаю, почему мы так легко отбили фланги. Прорвав оборону далеко вглубь, оголодавшие вампиры полезли пить кровь из всех, кто попался на пути. Раненых и оглушенных, просто спрятавшихся бойцов. Отравленная моими медикаментами кровь явно не зашла тварям, как это было с Нелли когда-то. Кто-то проблевался сразу, а кто-то всосал побольше в организм. Так или иначе упыри стали слабеть. Именно по этой причине конные тирцы снесли их так быстро. Похоже, чтобы не допустить отравления новых бойцов, и, как следствие краха, везевул придержал коней». Надеюсь, что сюда он не сунется еще какое-то время, опасаясь, что упыри, полезут жрать трупы и слизывать совсюду кровь. Хочется просто упасть на камень и распластаться, но я набираю в грудь побольше воздуха, потому что должен кое-что сделать. «Эй, кровососы!» — кричу на всю округу, что есть мочи. «Что, обосрались? Вейзевул, придурок! Ты на что рассчитывал вообще? Иди сюда, упырь! Я тебя сам сожру и высру!» «Алло, визирь! Камцу-мир на Палкинштрассе. Крис раздается позади тактично, но с нотками укора. Оборачиваюсь с усталой улыбкой. В Ибисида стоит взмыленная. Я слышал, что кто-то идет, поэтому для меня не стало неожиданностью. Как и то, что свое дело она не бросила после моей заявки по завершении миссии по уничтожению Сехмед. Сказала при случае, что и так знала, что я не от мира сего ей сразу показался мол, как знала, хотя взгляд уже не тот, вернее в нем нет больше ноты превосходства. Ну чего ты? спрашиваю на выдохе перекачанную сексопильную блондинку с ушками, меж бедер которой мечтает внедриться пол армии кошаков и все тирские конники. Ты бы потише орал, а то взбесятся и снова полезут. Пробурчала, почесывая потную ягодицу. Нам бы время рано залезать, да и катапульты с твоими брокками увезти а то еле тащатся на второй рубеж. «И это мне говорит великая Вебесида», — посмеиваясь. «Слушай, ну ты уже второго высшего угомонил. Какая я к хвосту лысому великая!» Иной раз ненароком, но к слову. Лиен чуть дальше скромненько стоит, назад воровато оборачивается, видимо, хотела наедине поговорить, а там уже командиры подгребают докладывать. «Меня ведь не поймаешь. Я тут-тут...» уже за пять камье или семь с половиной километров отсюда. Вообще-то обоих высших мы общими усилиями ликвидировали, отвечаю вебесиде. Вспомни последнюю заварушку. Особенно я постаралась, травила ее пердежом из последних сил, посмеивается. Вздыхаю тяжело, смотрит вопросительно. Хочу узнать, как там с Деодором у нее дела, но сейчас это не к месту. Заложников я отправил в левант, пусть Аргирис полюбуется и спросит, как они съездили в гости. И с первых уст, млять. Займись обеспечением прикрытия, отдаю указание ей уже серьезно и отправляю выполнять. Киваю ли Учи кисонька, с глазищами, что две галактики. Ну, чего ты, спрашиваю, как ребенка. Бывшая принцесса пятого когтя подходит скромненько. Брони защитные из кожи со вставками, на златовлаской сейчас значительно больше. Щитки на ногах, плечах и груди. И, несмотря на это, вся исцарапанная. Волосы от крови к головушке прилипли, глазища на пол лица, одни уши торчат. Одно покоцанное сверху надорвано. Видимо, стрелой зацепило. Мило улыбается, мнется, даже среди этого месива самоочарования. «Хотела выразить тебе благодарность», — промурлыкала, опустив глазища. «Это величайшая битва времен. Я... я до этого не жила!» «Я рад, конечно», — замялся уже сам. «Но ты б не лезла больше на передовую. Насколько помню, Роконом ты определена в резерв третьей очереди. Прости меня. Больше не нарушай приказа, малышка». «Хорошо». Кошечку чуть ли не под затыльником отправляет прочь сам Рокон, весь перебинтованный и хромой. «Как я за него переживал! Он в самом месиве на пару с Галактионом дрался!» Киваю ему, опускает глаза. «Ох, не нравится мне его настрой!» Следом возникает Лихетта, хмурая и озадаченная. Пришла с настолько изрубленными доспехами, что часть их на ней просто висит. Вся в черной крови и зеленой жиже, страшная, как смерть. Еще и меч свой поломала. И Шинура с двумя пустыми канистрами в руках приземляется нагло между нами, без очереди. Хорошая Тара, надо беречь, комментирует Пернатая и скалится радостно. Самое лучшее блюдо Гарпий ⁇ это жареный хагр. Ты и твои бойцы сделали невозможное, раздалась от Я помню, как сложно было драться с рейдерами Гелока, а этих хорошо пожгли. Стаю тоже хорошо пожгли, выдает Гарпия, отступая в сторонку. «Но так было надо!» «У них еще есть силы?» Спрашиваю, кивая на Гарпий, что кружат высоко над нами. «Разведка! Враг хитер! Да дара не дура!» Выдает Гарпия гордо. «Так-то тебе Галактион об этом сказал!» Усмехнулась Лихетта. «И он тоже не дурак!» Брякнула Гарпия, озираясь. Галактион подгребается шлемом в руках. Тоже весь во вражеской крови, но доспехи все целы, лишь пошарпаны. «Страшнее рожи нет на белом свете, но я люблю его невозмутимого и спокойного сейчас». «Крис, победа, что ли?» — выдает тепло и дальше шутит, кивая вдаль. «Может, добьем и по домам?» «Давай сперва поедим, пописаем на дорожку, а там решим. Утро вечером мудренее», — отвечаю ему. Ржет, по плечу меня хлопает. Прискакивают его лорды с передовой прямо на лошадях. Отдаю последние указания обсуждаем детали за считанные минуты. В ущелье Редуша, навскидку, мы положили 1200 упырей. Двух залетных генералов и целого высшего. Порубили большую часть приспешников, разорвали под три сотни скоростной элитной гвардии Вейзевула и прикончили почти всех магов. Получи и распишись, сука. Но какой ценой? Это еще предстоит осознать, а пока отступаем на второй рубеж обороны, делая вид, что мы все еще здесь. Но здесь уже ловить без укреплений нечего. Ущелье Редуш сделало свое дело. Теперь драться нам предстоит и на холмах, и в чистом поле, но уже не так боязно, ибо первое, самое страшное и неизведанное уже прошло. Теперь я знаю, что вы из себя представляете, и как воюете, упыри проклятые.